На дорожке вдоль побережья мне сегодня не было равных. Чтобы выбросить из головы сцену в коридоре, понадобилось приложить максимум усилий. Шальную мысль вернуться в гостиницу приходилось изгонять все большими и большими нагрузками. Я даже пройтись, чтобы выровнять дыхание, себе не позволяла. Бежала так, словно за мной гнался маньяк. Наверное, уже тогда моя пятая точка почувствовала опасность для глупого женского сердца. Этого дара у него было не отнять. Как жаль, что я не побежала с паспортом и прямо в аэропорт. Спокойствие и трезвая голова дались дорого. Позади остались не меньше пяти километров. По спине стекала далеко не первая струйка пота, и я снова становилась собой. Никакой странной нежности. Никаких фантазий в духе течной самки. Лишь приобретенная с опытом, здоровая стервозность и жажда. Для полного счастья не хватало только стянуть с головы проклятую Панаму пекло сегодня с самого утра, и мозги под ней вот-вот готовы были потечь из ушей. Сочи обещал-таки добить одну тоскующую по карибам особу. Неудивительными встречами так жарой и влажностью. Как назло, кто-то сверху нынче явно был не на моей стороне. Хватило нескольких минут пробежки, без маскировочного головного убора, как справа и слева от меня нарисовались любопытствующие. Красавица, а куда это так бежишь? Молодой веснушчатый парень возник словно из ниоткуда. Может, нам по пути? В такой же веселой манере продолжил его товарищ, зеленоглазый брюнет. «Не уверена». Напялив Панаму, коротко ответила я. Сбиваться с дыхания или приобретать компанию не было никакого желания. «В приятном обществе бегать веселее, ты подумай». Рыжий забежал немного вперед и, повернувшись ко мне лицом, продолжил бежать задом. «Тебе понравится». Одного взгляда на их юные, поджарые, загорелые голые торсы хватило, чтобы определить, как сильно мне повезло. «Боюсь втянуться». Как можно более равнодушно кинула я и ускорилась. «Это мы гордые такие? Или опаздываем куда-то?» Пошел в атаку брюнет. «Гордо опаздываем». На язычок у тебя что надо? Может, все-таки не будем спешить? Познакомимся?» Брюнет, похоже, даже не думал сбавлять обороты. И как только не запыхался, поедать меня глазами, бежать и болтать. «Давай до ближайшего бара вместе. Мы тебя завтраком накормим». Капучина с пенкой, ухмыльнувшись, уточнил рыжий. «Нет, лучше вы кого-нибудь, я хотела сказать, другого покормите. Но неожиданно рядом с моей тенью на дорожке появилась еще одна». «Дорогая, ты сегодня на рекорд пошла. С трудом тебя догнал». Услышав этот голос, я чуть не упала, споткнувшись на ровной поверхности. «Этого не могло быть. В книгах, да, в реальности, никогда». «Мальчики, спасибо, что развлекали мою даму». Тень увеличилась в размерах, и со мной поравнялся тот самый Арес из гостиницы. «Вы свободны. Дальше я сам». Во время бега организм испытывает схожие с паникой ощущения. Учащенное сердцебиение, усиленное потоотделение, слабость. Тревога, которая накрыла меня сейчас, точно не была связана с физическими нагрузками. Организм четко и доходчиво голосил о волнении. Пришлось сжать ладони в кулаки, чтобы не ухватиться за парней, будто за спасательный круг. «Ладно, красавица, поболтаем в другой раз». Наглый рыжий мгновенно утратил свой запал. «Да, давай». Приятно было потрещать. Брюнет даже не взглянул на меня, прощаясь. Парни убежали вперед и, не попытавшись убедиться, что новый участник говорит правду. Как игривые львята, они поджали хвосты и сбежали, стоило выжаку стаи лениво зевнуть. Панаму хотелось натянуть понос. Даже слова самовнушения не действовали. Я мысленно повторяла «Жанна, держи марку, это всего лишь мужик», и постоянно сбивалась дыхание и ритма. «Надеюсь, я не помешал вам?» «Уж кто-кто, а мой сосед, похоже, о сбившемся дыхании не слышал». «Нет, первое мое слово, сказанное Руслану, было ложью. Хотел извиниться за сцену в коридоре». Не знаю, как я не свалилась на обочину от этих слов. Мало того, что все-таки заметил меня там, так еще хотел попросить прощения. В голове не укладывалось. «Я думала, женское общество вас тяготит. Постаралась выдать как можно безразличнее. Серьезно?» Первое впечатление. Вместо того, чтобы начать оправдываться или запеть извечную мужскую песню про самостоятельный выбор, незнакомец разразился хохотом. Второй раз за последние пару минут я чуть не упала, споткнувшись на ровном месте. Проклятие какое-то. С глаз. И как у него только получалось так смеяться и бежать в моем совсем немедленном темпе. Это так смешно? Я не выдержала. Очень. Стальные глаза насмешливо прошлись по мне. И что же именно? «Как я понял, мужское общество вас тоже не очень радует. Меня как пыльным мешком по голове огрели, да еще ровно по темечку, в десятку. Мужское общество меня не радует? Он серьезно?» Смесь удивления и легкого раздражения выбили почву из-под ног моей тревоги. Я чуть не прыснула от смеха. «Еще вчера после двух бокалов вина то же самое сказала подруга, знавшая меня почти с рождения, а сегодня совершенно незнакомый мужчина». «Экстрасенс? Ваша основная работа? Или на досуге подрабатываете?» Губы расплылись в улыбке. «Основная и круглосуточная. Чувствуется. Значит, я прощен?» Похоже, мой спутник отступать не умел совсем. «Прощать мне нечего. Я осмелилась уже не искоса, а нормально посмотреть на лицо этого умника. Но если вам так важно...» а! Считается, что если что-то происходит третий раз, то это точно на счастье. В тот момент, когда моя нога случайно стала на небольшой камень, я еще не думала о счастье. О нем я не мечтала, и когда, потеряв равновесие, стала заваливаться в бок, но уже на травке, в уютных крепких объятиях Ареса ощутила неожиданный, как падение кирпича на голову и яркий, как фотовспышка, прилив счастья. Это было как вернуться домой после долгой дороги. Острый, по-настоящему. Ни попой, ни руками я так и не коснулась земли, словно только этим и занимался. Мой незнакомец умудрился словить меня на лету, и сейчас я лежала на нем. Головой на упругом горячем плече, животом прижимаясь к его паху, интимно и идеально. Будто родилась на свет, чтобы лежать так. Простите. Чувствуя, как заливаясь краской, проблеяла я. Руслан. Что? Меня зовут Руслан. Незнакомец загнул уголок Панамы, открыв мое лицо. «Если не пожениться, то хотя бы познакомиться мы теперь просто обязаны». Почему мы не обязаны пожениться, я так и не поняла. Ответ «да» был готов сорваться с языка прямо сейчас. «Жениться?» — «Да». «В постель?» да. — Поражить всю жизнь рука об руку?» — «Да». Жанна. Чтобы произнести собственное имя, пришлось соскрести в кучу все остатки разума. Фанатка Микки Мауса. Любительница бегать в одиночестве и тщательно скрывающаяся от кого-то девушка. В цель? Я рассмеялась от уточнения. Проницательности Руслана точно было не занимать. А вы? Экстрасенс, жена ненавистник и очень ловкий мужчина. С первым и третьим пунктом я, пожалуй, соглашусь. А вот второй? Руслан заботливо поправил мою панаму. Теперь я не видела его глаз, а он не видел моих. Мимо? Закусила губу. У одного моего знакомого проблемы с чувством юмора. Он недавно женился и теперь сплавляет всех своих бывших подружек, друзьям и коллегам. Руслан совсем не обязан был передо мной оправдываться, но от этой неожиданной откровенности за спиной выросли крылья. Забавный его знакомый, и у него, как у моряка, в каждом порту по девушке? По дюжине девушек. И только у него. Во мне словно ревнивая жена проснулась. В ответ на мой нескромный вопрос Арес загадочно улыбнулся и, не проронив ни слова, помог мне подняться. Понимай, как хочешь, все, что значило его молчание. Ни больше, ни меньше. Редкий, почти вымерший, закрытый тип мужчин. Огнеупорный сейф против редких отблесков, интереса которого не смогла бы устоять ни одна женщина. Не смогла и я.